Актерские судьбы Отец был не прочь, чтобы я, когда вырасту, стал актером, но мама боялась этого как огня и не хотела для меня такой судьбы. Доля неудачливого, среднего, зависимого от всех и вся артиста представлялась ей ужасной и не понаслышке. Каковы бы ни были природные способности, но в театре куда могущественнее «Господин Случай» и «Ты поневоле» зависим от пьесы, роли, партнеров, настроения публики, но, пожалуй, более всего от режиссера. Он создатель, царь и тиран сценического мира. И тут неизбежно покоряться и ждать, терпеливо ждать от сезона к сезону новой роли, обреченно следя за тем, как мелькают годы, десятилетия». Уходит молодость, сила, красота, сама жизнь. Но праздничный мир театра влёк меня неудержимо. И подрастая, я сдружился с некоторыми из актеров. в особенности близко узнал я многих в летние месяцы на отдыхе в подмосковном Пестове уже в послевоенные годы. Рискуя показаться навязчивым, я не отходил от взрослых, то и дело собиравшихся небольшими компаниями почесать языки на скамейке у пристани или перед старым барским домом. Подросткам я впитывал их рассказы, театральные анекдоты, заранее был готов смеяться самым непритязательным шуткам. Мне нравился их юмор, талант, фантазия, детское нетяжеловесное отношение к жизни – Только позднее я мог оценить слова старухи-крестьянки об одном из моих любимцев – «легкий разумок». А тогда с какой силой тянуло меня в кружок актеров, казавшихся такими беззаботными счастливцами. Помню острые шутки и уморительные мордочки Грибова, песни Яншина под гитару у ночного костра в заливе, рокочущий бас Ершова, знаменитый благородный герой – с аристократической осанкой, фрачный актер художественного театра Владимир Львович Ершов был прост и добродушен, как и его рассказы. Он вспоминал, к примеру, о том, как летом 1914 года, едва он кончил гимназию, богатая тетка сделала ему подарок – 200 рублей ассигнациями и билет на пароход по Волге, до Астрахани и обратно. Пусть юноша проветрится, посмотрит Россию-матушку, раз уж в Европе неспокойно, думала, наверное, старая идеалистка. Почитавший себя уже взрослым, безусый молодой человек ехал в путешествие по Великой Русской реке один. Но в соседней каюте оказался его злой демон, поручик, бегавший на каждой пристани за вином и водкой и приглашавший вчерашнего гимназиста разделить эти радости, разумеется, за его же счет. Теткины деньги стремительно таяли. Спасение юному Ершову принесло несчастье. Посреди плавания пришло известие о начавшейся войне с германцем, и царским указом продажа вина была запрещена. Однако поручик нашел выход. В Царицыне он повел Ершова в аптеку и купил ящик одеколона «Лев Толстой». На больших плоских флаконах с зеленой этикеткой – Стоял босыми ногами в траве, заложив руки за пояс белой толстовки, страстный поборник трезвости, великий яснополянский старец. Всю обратную дорогу на пароходе до Москвы Ершов чувствовал на себе его укоризненный взгляд, ибо поручик неутомимо обучал юношу, как пить одеколон, и в объятия тетушки тот вернулся с бесценным знанием, подтвердившим получение им аттестата, «Суровой школе жизни». Рассказывал Ершов и о вспышках детской фантазии Станиславского, сопутствовавших ему и в жизни. Однажды, оказавшись с ним в одном купе скорого поезда, он провел бессонную ночь. Станиславский смертельно боялся, что на поезд нападут бандиты-прыгунчики, и изобретательно строил планы самообороны. Памятен и другой рассказ Ершова – Однажды, возвращаясь с гастролей в Ленинграде, он был арестован прямо на перроне у вагона «Красной стрелы» и в машине с зашторенными стеклами доставлен в ленинградское ГПУ. Лишь под утро, после бессонной ночи в общей камере, была установлена личность известного артиста, и он был отпущен домой. Ему объяснили, что произошла небольшая ошибка. Тем же поездом из Ленинграда в Москву должен был возвращаться высокий гость то ли турецкий, то ли персидский министр, а в ГПУ дали знать, что за ним будет тайно следовать с неизвестными нам целями британский агент, почти двухметрового роста, хорошее пальто, респектабельная внешность. Ну, точь-в-точь, точь, Владимир Львович. Вот и случилась досадная накладка. Разве у вас в театре такого не бывает? МХАТ, как театр императорский, пользовавшийся покровительством кремлевских вождей, за малыми исключениями не узнал всей жестокости репрессий. Из выдающихся актеров был арестован разве что молодой Кольцов, попытавшийся разыскать своих родственников во время гастролей 1937 года в Париже. Но тема висела в воздухе и отражалась в зеркале невеселого смеха. Вскоре после войны сентиментальный Михаил Балдуман, любивший животных и близко к сердцу принимавшие все их страдания, собрал на своем балконе, выходившем на Тверскую, залетевших туда майских жуков, посадил их в коробочку и решил выпустить на волю во время прогулки в Александровском саду. Едва он занялся этим душеспасительным делом, сидя на скамье и вынимая их за ножку одного за другим «Летите, милые, летите», как почувствовал тяжелую руку на плече. Диверсант был арестован. В ту пору начала Холодной войны любому школьнику известно было, что американцы заслали в нашу страну колорадского жука, чтобы подорвать отечественное сельское хозяйство. А тут, в двух шагах от Кремлевской стены, такая наглая провокация. Балдуман был, был препровожден куда надо, и театру стоило больших усилий выручить его из узилища к очередному спектаклю. Такие или похожие рассказы сыпались в часы благодушного отдыха один за другим. Но знаменитые актеры, правду сказать, все же порою важничали, надували щеки, и вся их осанка на прогулке по главной аллее и резные трости и бабочка у воротника даже в жаркий июльский день говорили о том, что они народные, ищут в себе ровню и не должны мешаться с демократической актерской публикой. Куда доступнее были люди незнаменитые, хотя и одаренные по-своему не менее ярко. Для них номера и росказни на отдыхе были как бы возмещением за несыгранные роли пропущенный успех. Немало же я их перевидал. Сколько живых талантов собрал и погубил, не дав им раскрыться, держа в трупе на всякий случай, засолив про черный день их идол художественный театр. Среди них были редкостные оригиналы и настоящие мастера домашних представлений, как, например, герой поэмы «Самодельного подражания Онегину на пестовском капустнике», «Веселье здешних вечеров», «Смиренный грешник» Коля Ларин. В театре Николай Павлович Ларин играл крохотные роли. Правда, были в их числе такие шедевры, как роль посыльного от Бурдье в спектакле «Плоды просвещения». Целый акт он сидел молча в углу большой прихожей со шляпной коробкой на коленях и ждал, когда на него обратят внимание. Он принес из модного магазина новую шляпку для барани. По временам кто-то из хозяев барского дома брезгливо и отрешенно спрашивал, а это кто? Ларин поспешно привставал с поклоном, рискуя уронить коробку. — Я от Бурдье. А-а-а! И на него махали рукой. Не до тебя, мол. Зрители смеялись, но для публики актер все же был мало малозаметен, хотя партнеры его ценили, ловя тонкости характерной интонации. Неудовлетворенный своим амплуа на сцене, Ларин что-то изобретал по постановочной части, занимался театральными шумами, преподавал в студии, но главный его дар открывался и цвел за кулисами и на пестовской скамейке. Когда Коля Ларин был в ударе и соглашался показать, Его обступали плотным кольцом и начинался настоящий фейерверк актерской фантазии. В эту минуту ему могли позавидовать увенченные лаврами знаменитости. Искусство актерского этюда – странное торжество чистого театра. Когда-то, по преданиям, проф. Садовский-старший доводил до истерики смеха, доколи к публику, среди которой были Гоголь, Островский, Растопчина, а он всего-то показывал пьяного купца, и вся драматургия этюда состояла в том, что купец ходил вокруг старой липы и повторял на разные лады одну фразу «Муха жужжит, муха жужжит». А приятель Островского Иван Егорович Турчининов, актер на третьей роли, Изумлял честную компанию тем, что умел представить лицом и всею фигурою старую и стасканную шубу. Гением перевоплощения не только на сцене был и Михаил Чехов. Нечто подобное проделывал на моих глазах и Ларин. Это были, так сказать, фигуры высшего пилотажа, маленький театр для своих, для посвященных. Случалось, народные артисты молча пасовали перед даром человека, которому по странностям судьбы доверялось произнести на сцене разве что кушать подано. Конечно, серьезного содержания или социального подтекста в этих этюдах не было ни на грош, так цветы невинного юмора, но какое мастерство! Он представлял, например, этюд жареный бифштекс». Поначалу церемонный посетитель ресторана, желавший выглядеть джентльменом, Заткнув за воротник салфетку, пытался резать жесткое, как подметка, мясо ножом, страдая от скрежета по тарелке. Потом, измучившись над ним, рвал его зубами, закладывал в рот, надувая защечные мешки, бесконечно сживал, как резину, и, наконец, мучительно глотал. Салфетка летела в угол. Отдышавшись, за отсутствием зубочистки начинал тянуть жилку, застрявшую в зубах. Захватив ее робко двумя пальцами и обвинувшись по сторонам, он натягивал ее как струну, удивляясь, что она все тянется. Уже выбросив из головы всякую претензию на джентльменство, наматывал ее на палец, потом на ладонь, она все тянулась, наконец зацеплял за носок ботинка и дергал ногой, обрывая конец. Да, такс оказался жестковат. Публика стонала переламывалась в пояснице, держалась за животы, падала от хохота. Другим небольшим шедевром Ларина был рассказ о том, как впервые, услыхав слово «самоед», он стал представлять себе, что бы это могло значить. Он воображал себе человека, который для начала съедал с хрустом, ломая один за другим все свои пальцы. Затем, не удовлетворившись этим, сгрызал руку до локтя. Казалось, она в самом деле исчезала на ваших глазах. Потом обламывал и, причмокивая с аппетитом, съедал уши и нос и, наконец, дойдя до глаза, вытягивал его из век, как яйцо в смятку, макал в соль, проглатывал и кривел. Потом точно так же закусывал вторым глазом и слеп окончательно. Это было отдаленное предвестие шокирующих шуток черного юмора. Но какое невульгарное и изящное. Николай Павлович Ларин, и не он один, так и ушел, не оставив заметного следа в летописях прославленного театра.